Глава двадцать в а Предательство. Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за руку. Тут же проснулся и зарычал Пантелеймон. И она узнала Торальда. В дрожащей руке он держал гарную лампу. «Мисс, мисс, скорее вставайте!» Я не знаю, что делать. Он н е оставил распоряжений. Мне кажется, он сошел с ума. Мисс, что? Что случилось? Лорд Азриэл, мисс, с тех пор, как вы легли спать, он как в бреду. Я никогда его не видел в таком иступлении. Он нагрузил сани приборами и батареями, запряг собак и уехал. Но он увез мальчика, мисс. «Роджера? Увез Роджера?» Он велел разбудить его и одеть. «Я не подумал спорить, никогда не спорю. А мальчик все время спрашивал о вас. Но лорду Азриэлу нужен был он один. Помните, как вы появились в дверях, мисс? Он увидел вас и не мог поверить своим глазам. Хотел, чтобы вы ушли». От страха и усталости в мыслях у Лиры был полный разброд. «Да, да», — повторяла она, — ему был нужен ребенок, чтобы закончить эксперимент, мисс. А когда лорду Азриэлу что-то нужно, он признает только один способ — подать мне. Теперь в голове у Лиры стоял страшный шум. как будто она пыталась заглушить и мысль, настойчиво пробивавшуюся в ее сознание. Она с л е з л а с кровати и вдруг повалилась с отчаянным криком. Этот крик шел из н е ё Он был больше н е ё словно через нее кричало само отчаяние. Она вспомнила слова отца. Энергия. которая соединяет человека с д е й м о н о м колоссально. И, чтобы перекрыть пропасть между двумя мирами, нужен колоссальный взрыв энергии. Только теперь ей стало понятно, что она натворила. Она пробивалась в такую даль, везла лорду Азриэлу олитиометр и думала, что он ему нужен. А нужен был вовсе не он. Ему нужен был ребенок. Она привезла ему р о д ш е р а Вот почему он крикнул. Я не посылал за тобой, когда увидел ее. Он послал за ребенком, и судьба преподнесла ему родную дочь. Так он думал, пока она не отошла в сторону и не показался р о д ш е р Какая мука! Она думала, что спасает р о д ш е р а а на самом деле все это время боролась ради того, чтобы предать его. Рыдания сотрясали ее тело. Неужели это правда? Торальд пытался ее утешить, но он не понимал причину ее горя и лишь беспомощно поглаживал ее по плечу. «Йорик!» — в схлипнула она, отталкивая слугу. «Где Йорик Бирнисон? Медведь! Он еще на дворе?» Старик недоуменно пожал плечами. «Помогите мне!» — сказала она, дрожа от страха и внезапно накатившей слабость. — Помогите одеться. Мне надо ехать. Скорее. Быстро. Он поставил лампу и стал ей помогать, при том, что лицо ее было мокро от слез, а губы тряслись своим повелительным тоном она напомнила ему хозяина. п а н т е л е м о н в это время расхаживал по комнате, хлеща хвостом, и мех на нём только что не искрился. т о р р л ь д поспешно принёс её залубенелые вонючие меха и помог одеться. Застёгнутая, наконец, на все пуговицы, она подошла к двери. Полярный воздух кинжалом резанул ей горло и мгновенно заморозил слёзы на щеках. «Ёрик!» й — крикнула она. — Йорик Бирнисон! Иди сюда, ты мне нужен! Зашевелился снег, лязгнул металл, и через мгновение медведь оказался рядом. До этого он спокойно спал под снегопадом. При свете лампы, которую держал у окна Торальд, Лира увидела скрывавший морду шлем с глубокими глазными прорезями. Белый мех внизу под черно-рыжим металлом. И ей захотелось обнять его, Прильнуть к этому железному шлему И к обледенелому меху. «Ну, — сказал он, — Мы должны догнать лорда Азриэла. Он у в ё з Роджера и собирается... Страшно подумать. Йорик, милый, умоляю тебя, скорее!» «Так садись!» сказал он, и она вспрыгнула ему на спину. Искать дорогу не было нужды. Санные следы ввели со двора прямо на равнину, и й р и к пустился вскачь. Его движения стали настолько привычны для Лиры, что равновесие она удерживала автоматически. Он бежал по глубокому снегу так быстро, как не бегал еще никогда — и пластины брони двигались под ней в ровном ритме. Позади бежали остальные медведи, тянувшие сани с огнебоем. Дорога была хорошо видна, потому что луна стояла высоко, и в ее свете равнина выглядела так же, как с воздушного шара. Мир яркого серебра и глубокой черноты. Следы саней лорда Азриэла уходили к гряде невысоких гор. Острыми белыми зубами они вонзались в небо, чёрное, как бархатный чехол а л и т и о м е т р а Самих саней видно не было. Или почудилось ей какое-то неуловимое шевеление на самой высокой вершине? Лира вглядывалась в неё, дорезив в глазах. и п а н т и л и м о н сова, взлетел насколько мог, чтобы помочь ей своим ночным зрением. «Да!» — сказал он, опустившись ей на запястье. «Это лорд Азриэл. Он нахлёстывает собак, а позади него ребёнок!» Лира почувствовала, что Йорик Бирнисон сбавил шаг. Что-то привлекло его внимание. Он поднял голову, и водил ей из стороны в сторону. «Что там?» — спросила Лера. й р и к не ответил. Он напряженно прислушивался, хотя ей ничего не было слышно, но потом услышала таинственное, бесконечно далекое потрескивание и шорох. Она уже слышала такое раньше — звук авроры. Неведомо откуда, в северном небе спустилась мерцающая завеса. Миллиарды и триллионы невидимых заряженных частиц, и, может быть, подумала она, пыли озарили волшебным светом верхнюю атмосферу. Спектакль обещал быть более ярким и поразительным, чем все, что прежде видела Лира. Словно небо знало о драме, которая происходит внизу, и х о т е л а осветить ее как можно более грозно и торжественно. Но никто из медведей не смотрел наверх, их внимание было приковано к земле. И й р и к прислушивался вовсе не к Авроре. Он застыл на месте, и Лира соскользнула с бронированной спины, чтобы ничем не отвлекать его. А его явно что-то беспокоило. Лира обернулась, посмотрела на широкую равнину, лежавшую между ними и домом лорда Аздриэла, на горную гряду, которую они уже преодолели, и не увидела ничего. Аврора разгоралась, первые полотнища задрожали и понеслись в сторону. Наверху разворачивался и сворачивался неровный занавес, с каждой минутой увеличиваясь и разгораясь. Петли и дуги метались от одного края горизонта к другому. Сияющие арки взлетали к самому зениту. И ясно, как никогда, Лира слышала заполнивший в с ё небо шорох и свист исполинских н е о с я з а е м ы х сил. «Ведьмы!» — раздался крик медведя. И Лира радостно обернулась. Но тут же тяжелая морда сшибла ее на снег, и у нее не было сил даже вскрикнуть. Она только вздрогнула и перевела дух, потому что на том месте, где она только что стояла, торчало зеленое оперение стрелы. Древко с наконечником целиком ушло в снег, «Не может быть!» Пронеслось у нее в голове, но ошибки быть не могло. Тут же другая стрела ударилась о броню стоявшего над ней Йорика. Это не были ведьмы Серафины Пеккала. Это был другой клан. Они кружили в небе десяток или больше, снижались, чтобы выстрелить, и снова взмывали вверх. И Лира выругалась всеми словами, какие знала. Йорик Бирнисон отдавал команды. Видно было, что у медведей солидный опыт войны с ведьмами. Они сразу приняли боевой порядок, а ведьмы также быстро начали атаку. Стрелять точно они могли, только с короткой дистанции. И чтобы не тратить стрелы зря, устремлялись к земле, пускали стрелу в нижней точке траектории и сразу уходили вверх. Но в нижней точке, при том, что руки их были заняты луком, они становились уязвимы. Медведи вскакивали и сгребали их когтями. Так было сбито несколько веден, и на земле их сразу прикончили. Присев за камнем, Лира наблюдала за боем. В нее стреляли несколько раз, но стрелы пролетали мимо, а чуть позже она взглянула на небо и увидела, что большая часть стаи отвернула и полетела прочь. Если она и почувствовала облегчение, то длилось это всего несколько секунд. Оттуда, куда летели ведьмы, Им на смену летела туча новых, а посреди них в воздухе горело несколько тусклых огней. Над снежным простором свальборда, под сияющей авророй, разнесся звук, которого страшилась лира. Жесткий рокот газолинового мотора. д е р е ж а б л ь с миссис к о л т е р и ее солдатами на борту настиг ее. Йорик прорычал какую-то команду, и медведи выстроились по-новому. При м е р ц а ю щ и м бледном свете Авроры Лира увидела, что они быстро сняли с саней огнебой. Передовой отряд ведьм увидел это и стал пикировать на них, сыпя стрелами. Медведи же Полагаясь на свою броню, быстро готовили огнебой, длинный рычаг, косо поднимавшийся вверх, с чашей на конце, диаметром в метр, и большой железный бак, окутанный дымом и паром. Над баком вспыхнуло пламя, и медвежий расчет взялся за дело. Двое притянули рычаг огнебоя к земле, другие — лопатами стали забрасывать огонь в его чашу. По команде рычаг отпустили, и он выбросил в небо массу горящей серы. Ведьмы атаковали таким плотным строем, что после первого же выстрела три из них упали, объятые пламенем. Но скоро стало понятно, что настоящая цель — дирижабль. Пилот либо никогда не видел огнебоя, либо... Недооценил его мощь, он летел прямо на медведей и даже не подумал свернуть или набрать высоту. Выяснилось, однако, что и на дирижабле есть крозное оружие — пулемет, установленный в носу гондолы. Лира увидела, как от брони медведей полетели искры, как медведи припали к земле под ее защитой. И только потом услышала звон пуль. Она закричала от страха. «Ничего», — сказал ю р и к Бирнисон. «Маленькие пули не пробьют броню». Снова сработал огнебой. На этот раз ком горящий серый полетел прямо вверх. Попал в гондолу и разлетелся во все стороны множеством огненных осколков. Дирижабль отвернул влево и, описав широкую дугу, снова устремился к группе медведей, спешно готовивших к выстрелу свое орудие. Когда он приблизился, рычаг огнебоя со скрипом опустился до земли, выплюнул пламя и затрещал пулемет. Два медведя ткнулись в снег, и Йорик Бирнисон глухо зарычал. Когда д и р и ж а б л оказался почти над головой, командир расчета дал команду, и пружина выбросила рычаг вверх. На этот раз сера попала в баллон дирижабля, наполненный водородом. Проклеенному шелку баллона, натянутому на каркас, мелкие царапины были не страшны. Но горящая глыба прорвала его, как бумагу, и дирижабль превратился в огненный ад. На мгновение шелк стал прозрачным, На фоне оранжево-желтого пламени проступил черный скелет, и, повисев в воздухе бесконечно долгую секунду, огненная масса словно бы нехотя опустилась на землю. В сторону от н е ё разбежались огненные ручьи, и черные фигурки людей, и ведьмы ринулись вниз спасать их от пламени. Через минуту После приземления от дирижабля о с т а л о с ь груда искореженного металла, облако дыма и несколько клочков умирающего огня. Но солдаты и те, кто летел с ними... Лира была слишком далеко и не увидела миссис Колтер, но не сомневалась, что она среди них. Не теряли времени даром. С помощью ведьм Они вытащили пулемет, установили его и открыли стрельбу. «Вперед!» — сказал Йорик. «Они их надолго задержат!» Он рявкнул, и несколько медведей, отделившись от основной группы, атаковали правый фланг тартар. Лера чувствовала, как ему хочется быть среди них, но внутри у нее все кричало. «Идем! Идем!» и думать она могла только о Роджере и лорде Азриэле. Йорик Бирнисон понял ее и повернул к горе, а его отряд остался сдерживать преследователей. Они двигались вверх по склону. Лира вглядывалась вдаль, но даже совиные глаза п а н т е л е м о н а не могли различить никакого движения возле вершины. След саней был отчетлив, И Йорик бежал прямо по нему, высоко вскидывая снег задними лапами. Все, что происходило позади, навсегда осталось позади. Для Лиры больше не существовало. Ей казалось, что она навсегда расстается с этим миром. Настолько она была отрешена и сосредоточена. Настолько высоко они забрались, Настолько странен и жуток был, лившийся с неба свет. «Йорик», — сказала она, — «ты найдешь Лискорсби?» «Живого или мертвого, и я найду его». «И если увидишь Серафину Пеккала?» «Расскажу ей, что ты сделала». «Спасибо, Йорик», — сказала она. Они замолчали. Лира чувствовала, что погружается в какой-то транс за пределами сна и яви. Это был сон наяву, видение, в котором медведи уносили ее к городу среди звезд. Она хотела сказать об этом й р и к у б и р м и с о н у но он замедлил шаги и остановился. «Следы идут дальше», — сказал й р и к «но я не могу». Лира спрыгнула на землю. Они стояли на краю пропасти. Трещина эта во льду или расщелина в скальной породе. Понять было трудно, да и не имело значения. Важно было только то, что стены е ё терялись в непроглядном мраке. Осанный след подходил к обрыву. И шел дальше, по мостику из слежавшегося снега. Мостик явно испытал на себе тяжесть саней лорда Азриэла. У дальнего края его пересекала трещина, а на ближней стороне снег просел примерно на четверть метра. Ребенка он может и выдержать, но под тяжестью медведя в броне наверняка рухнет. А санный след уходил дальше, в гору. Если она пройдет туда, то дальше пойдет одна. Лира повернулась к Юрику Бирнисону. «Я должна идти», — сказала она. «Спасибо тебе за все, что ты сделал. Я не знаю, что будет, когда я его догоню. Догоню или нет, может, мы все равно... умрем Но если вернусь живой, я приду к тебе, чтобы поблагодарить тебя, как полагается. Король, Йорик Бирнисон. Она положила руку ему на голову. Он постоял под ее рукой и легонько кивнул. Прощай, и р а с и р е н сказал он. Сердце ее сжималось от любви, но она отвернулась и поставила ногу на мостик. Снег под ней скрипнул, а Пантелеймон перелетел на другую сторону и сел в снегу, чтобы подбодрить ее своим примером. Она продвигалась шаг за шагом и думала, что лучше быстро пробежать и прыгнуть на другую сторону – или по-прежнему и д т и медленно, ступая как можно легче. На середине снег снова громко скрипнул. Кусок возле ее ноги отвалился и полетел в пропасть, а мостик просел еще на несколько сантиметров. Она замерла. На той стороне п а н т е л е м о н л е о п а р д присел, изготовясь к прыжку. Мостик выдержал. Лира сделала шаг, еще один, почувствовала, что мостик уходит из-под ее ног и прыгнула, собрав все силы. Она упала животом в снег, а мост позади нее с мягким шорохом рухнул в пропасть. п а н т е л е м о н вцепился когтями в ее мех и держал. Через минуту она открыла глаза и отползла от края. Пути назад не было. Она встала и подняла руку, прощаясь с медведем. Йорик Бирнисон тоже встал на задние лапы, а потом повернулся и поскакал вниз по склону на помощь своим подданным. сражавшимся с наемниками миссис Колтер. Лира осталась одна.